Нет более торжественного момента в жизни морского путешественника, чем та минута, когда он выходит из здания морского вокзала и ищет взглядом свой корабль. Три спутника с интересом оглядывают порт. Профессор Громов, Электроник и Сыроежкин прилетели в Приморский город, чтобы продолжить свое путешествие на подводном судне. Это не просто морская прогулка. Сегодня очень важный день. Громов и его помощники едут за Ресси. В сине зеленом просторе покачиваются подводные суда, в которых угадываются знакомые очертания вечных жителей океана. И профессор объясняет мальчикам. Вот корабль-дельфин, корабль-парусник, корабль-кальмар. Мраморные ступени ведут к причалу, где стоит, принимая пассажиров, большой лайнер «Белый кит». Внутри него, как в самолете, круглые иллюминаторы, ряды зачехленных кресел. Мягко захлопываются дверцы. Прогудев на прощание, корабль «Кит» уходит из порта, рассекая мощной головой волну и незаметно для пассажиров опускается в безопасные глубины. Теперь он всплывет где-нибудь очень далеко, возможно, в другом океане, в другом полушарии планеты. Океанский лайнер «Кит» заходит по пути в подводный город. Туда и плывут профессор и мальчики-близнецы, чье удивительное сходство вызвало веселое оживление пассажиров. Громов что-то пишет в блокноте. Электронику досталось место возле самого иллюминатора, как новичку глубин, а Сыраешкин, сидя между ними, вертится в удобном кресле, вспоминая свои морские приключения. В выпуклое стекло прямо на электроника и Сергея глядят акульи морды. Мелькают в иллюминаторе флаги хвостов и крылья плавников. Зеленым сиянием светятся таинственные жители глубин. Все они отстают от быстроходного корабля. Лишь какая-то пятнистая рыбина, выпучив глаза на яркий свет, долго плывет рядом. Сыроежкин чувствует себя морским волком. Он увидел все это на дне морском. Сегодня Сергей болтлив. Ты не встречался, электроник, нос к носу с акулой? Нет. А я чуть не прокатился на акуле. Нисколько не страшно. Акулы бывают разные. Спокойно отвечает электроник. Песчаная, тигровая, китовая, кошачья, белая, голубая, сельдевая. Молодец, все знаешь. Теперь скажи мне, кто лучший спринтер моря? Катер диспетчера океана. Он догнал Ресси. Верно, катер диспетчера быстрее меч рыбы, а скорость в море — это свобода. Вот Ресси знает. Ресси еще не свободен, говорит электроник. Что-то мешает ему быть прежним Ресси. Хотя он от нас близко, все равно не откликается. Электроник про себя вызывает Ресси и Сыроежкин умолкает. Потом шепчет в карман, где лежит транзистор. «Эй, Ресси, мы плывем к тебе. Слышишь?» «Почему он молчит?» — думает Сергей вслух. «Скажите, Гель Иванович, а Ресси все такой же?» Профессор поднимает голову, рассеянно смотрит на мальчика, кивает. «Внешне такой же, а вот что у него на уме, посмотрим». «Геливанович, а вы пишете не тем концом карандаша?» «Ах, да!» Громов кивает, рассеянно смотрит на пустые листы и, перевернув карандаш, снова углубляется в записи. «Спасибо, что подсказал». Сыроежкин заглядывает в профессорский блокнот. Но он ничего не понимает в строках формул. Может быть, Громов придумывает новую машину, более сложную, чем Ресси? Ресси уже сделал мировое открытие. Скоро он будет с ними а наука движется вперед. Гель Иванович, а ваша будущая модель тоже будет иметь новое и так далее? Какая модель? Ну, которую вы сейчас изобретаете. Ах, вот что. Это совсем другая работа, Сережа. Профессор смущенно закрыл блокнот. Он не хотел никому говорить о своих запрещающих теоремах. Он приготовил их на крайний случай. Быть может, мир обойдется и без лишних запретов. Давайте обсудим, друзья, как нам вести себя с Ресси. Корабль приближался к подводному городу. Во всю стену обзорного иллюминатора — прозрачный купол. Медленно проступают сквозь призму воды фантастические здания. Громов, показывая на экран, объяснил маленьким спутникам, что все эти подводные сооружения были сначала открыты под микроскопом, а потом уже построены архитекторами и инженерами. Прочнейшая скорлупа микроскопических водорослей, которую нескончаемые волны прибоя не в силах разбить о скалы, подсказала биоархитекторам строение легкого и прочного купола, выдерживающего давление глубин. К его высоким сводам, сверкавшим огнями, как ночное небо звездами, устремились дома-стрелы, дома-соты, дома-колосья. Подобно живым деревьям, окруженным зелеными лужайками, они тянулись к свету. Затейливые мосты, плетеные как паутина, скрученные желобом листы, лучистые морские звезды, перекинулись через улицу, вели к стадионам, бассейнам, каткам, театрам, башням, похожим на дворцы с планет. Подводный город, не уступавший в красоте земным столицам, светился в своей прозрачной раковине. Корабль «Кит» подошел к стеклянной стене, и его притянули к себе шлюзы. В зале порта... Профессора и его спутников встречал юноша, которого Сергей сразу узнал — Дон. Морской смотритель с минуту смотрел на сыроешкина и электроника, потом, рассмеявшись, назвал каждого по имени и не ошибся. Дон сказал Громову, «Вас ждут, профессор». Катер, управляемый Доном, доставил гостей в центр города, где посреди площади возвышался огромный шар без единого окна. Это был всемирно известный центр Мирового океана. Через шлюз пассажиры вышли на площадку с кабинами лифтов. Над одним из лифтов сверкали буквы «Диспетчер океана». Морской смотритель пригласил гостей в лифт диспетчера. Они оказались как будто в центре Земли. В круглом зале диспетчера голубая сфера мирового океана с темными глыбами материков просматривалась насквозь. Материки казались безжизненными, а весь океан был пронизан извилистыми пунктирами светящихся точек. Каждый корабль-подлодка, рудовоз или танкер, каждый, плывущий в океанских глубинах, мерцал маленькой искрой, посылая свои сигналы диспетчеру. Даже под шапками льдов Арктики, в глубоких каньонах Антарктики, пробирались подводные суда. Все внутри шарообразного зала было прозрачным, чтобы не мешать наблюдению за мировым движением. Стены, пол, стулья, микрофоны и круглый стол, за которым, негромко переговариваясь с кораблями, сушей, воздушным океаном, космосом, работал диспетчер океана и два его помощника. Когда в дверях показались гости, диспетчер кивнул помощникам, и, чеканя шаг по стеклу пола, пошел навстречу. Громов, близоруко щуря глаза, узнал в высоком русом человеке командора. Несколько раз они встречались на научных конгрессах. «Рад приветствовать вас, командор. Извините, что оторвал от работы». «Здравствуйте, профессор», — громко ответил командор. «Прошу прощения за то, что для этой встречи вам пришлось опуститься на самое дно». «Я пока не разочарован», — шутливо сказал Гель Иванович. Мальчишки, замерев, восхищенно смотрели на диспетчера океана. Впервые видели они знаменитого повелителя трех четвертей планеты. А командор, взглянув на курносых близнецов, как и Дон, расхохотался. «Вот так загадка! Как же Ресси различает вас?» «Где он?» — в один голос спросили восьмиклассники. «Впрочем, узнает ли он вас?» Произнеся такую фразу, командор круто повернулся и огромными шагами направился к треугольнику Африки. Он подошел к черной глыбе материка и распахнул неприметную с виду дверцу. «Выходите!» Из дверцы, странно согнувшись, появилась массивная фигура. Человек вывел за собой собаку на поводке. Ресси. Командор остановил ребят взмахом руки. Прошу познакомиться, отрывисто сказал Командор. Господин Микури, главный администратор лаборатории Фон Круга. Профессор Геливанович Громов. Мы знакомы, ответил Громов. Амикури, бросив настороженный взгляд, подтвердил. Встречались. Тем лучше. «Господин Ури задержан на яхте Альбатроса, когда... Э, как бы помягче сказать... Когда он присваивал себе чужие ценности». «Может, пираты — и родственники господина Командора? Или нашли владельцев древних судов?» — мрачно сострил Мик Ури. Командор резко повернулся. «По кодексу океана древние затонувшие корабли принадлежат государству». Вы вместе с вашим хозяином будете отвечать по всей строгости закона». «Надо еще доказать», — пробормотал Ури. «Так что господину Ури нечего терять», — громко продолжал командор, не обращая внимания на реплику администратора. «Кроме вот этой собаки». Лохматый терьер спокойно сидел у ног администратора. Он и ухом не повел, словно речь шла не о нем. «Это мой!» Миг Ури дернул за поводок. «И зовут моего пса, к вашему сведению, Индекс». «Это Ресси!» — звонко уверенно сказал Сыроежкин и оглянулся. «Правда, Электроник? Правда, Геливанович?» Профессор Громов и его ученик молча смотрели на Ресси. «Ресси, ко мне!» — приказал Сыроежкин и сделал шаг вперед. «Не подходи!» — хрипло предупредил Ури. «Решайте сами, Ресси или Индекс. Здесь я вам не судья». «Подводный пловец пойман мной по просьбе профессора Громова. До этого я никогда его не видел», — заключил командор и отошел в сторону. В тишине зала прозвучало слабое жужжание. это электроник бормотал команды для Ресси. А вслед за жужжанием — громкий лай. Ресси, оскалившись, яростно лаял на своих бывших хозяев. Мик Ури еле удерживал собаку на поводке. «Что я говорил?» — хрипел Мик Ури. «Можете убираться! Все! Пока целы!» «Отсюда не выйдет никто без моего разрешения», — твердо сказал командор. И словно в ответ на его слова, Ресси с треском распустил прозрачные крылья и, вырвавшись из рук удивленного Ури, взлетел под самые своды. Все задрали головы к голубому потолку, а помощники диспетчера вскочили с места. Впервые в центре Мирового океана скользило такое необычное существо продолжать связь с кораблями приказал командор помощникам и затем обратился к администратору уймите его он мешает работать ури лишь ухмыльнулся наблюдая шутки своего индекса он нас не признает пробормотал сыроешки электроник как же так дон ты ведь видел какой он послушный ты его узнаешь дон кивнул а электроник сказал правду он исключил нас из памяти Гель Иванович Громов следил за парящим Ресси. Потом он вытащил из кармана блокнот. Написал что-то на листке, вырвал его, протянул электронику. Прочти. И пока электроник монотонным громким голосом произносил формулы, профессор с удовольствием наблюдал, как Ресси постепенно снижается и убирает крылья, превращаясь в обычную собаку. Как он мягко прыгает сверху на все четыре лапы и подходит к Мику Уре. Осторожный, недоступный, еще не Ресси, но уже и не Индекс. Командор обратился к профессору. «Я вижу, ваш урок прошел не без пользы. Большое спасибо». «Пока да. Но не забывайте, что в нашем споре участвует еще один собеседник». «Кто?» «Манфред фон Крук». Фон Крук, сидя у пульта машины, не слышал, конечно, своего имени. Получив сигнал опасности от индекса, он включил экран и наблюдал борьбу модели с неизвестным противником. На экране две точки носились внутри замкнутого пространства, обозначавшего зал, подводный дом или глубинный корабль. Ясно одно. Индекс стремится вырваться на волю, чтобы снова стать неуловимым. Фон Круг, нажимая на кнопки электронной машины, перебирал разные варианты игры. Он был готов пожертвовать своим помощником и яхтой «Альбатрос» со всеми ее находками, лишь бы остался индекс. С такой универсальной моделью можно начинать любое дело на пустом месте. Когда Мик Ури привез из Индии стальной капкан, доктор прежде всего стал менять память Ресси. На машину обрушились электрические разряды. Ресси вышел из стального ящика с другими законами внутри своих электронных схем и главными сигналами для него стали новый хозяин, его помощник, большая электронная машина. Круговская машина отныне давала ему команды на расстоянии в тысячи километров. Иногда к ней присоединялся сам хозяин или помощник. И все. Индекс выполнял задания так же добросовестно, как и прежде. От кончика до носа хвоста это был четкий механизм. И в постоянно меняющемся узоре его памяти никогда больше и не возникали картины прежней жизни. Когда его окружили подводные корабли и опасность возродила в схемах какую-то старую связь, он, приняв совет электроника, ни на секунду не вспомнил своего прежнего хозяина, как, впрочем, и свое настоящее имя. И, откликаясь на позывной индекс, Ресси доставлял удовольствие фон Кругу. Сейчас фон Круг, единственный хозяин индекса, беспокоился за свою неуловимую модель. Светлая точка, покружив внутри шара, замерла. Кто-то, очень сильный противник, вмешивался в действие индекса, заставлял не подчиняться приказам круговской машины. Но кто? Неужели Громов? Только он один знает строение модели, может управлять ею. Фон Круг иронически скривил губы. «Если это сам господин профессор, Он получит сейчас наглядный урок от своего бывшего изобретения. Пальцы доктора нервно забегали по кнопкам, приподняв индекса на страусовых ногах и бросив его на противника. Точка на экране скользнула к невидимому барьеру, разделявшему участников игры, а потом медленно откатилась назад. «Спокойно», — сказал фон Круг, — «борьба еще не окончена». Он стучал по столу, не решаясь на крайний исход. Сильный удар током наверняка успокоит невидимого врага. Скандал? А кто знает, что именно он, доктор Круг, за тысячи километров управляет индексом? В конце концов, это только машина, и лучше не иметь свидетелей ее странных действий. Фон Круг пошевелил точкой на экране, удостоверившись, что он владелец уникального индекса. Тонкий палец придавил кнопку. Когда из пасти индекса вылез стальной бур, и Громов крикнул какие-то слова, никто в диспетчерской не понял, что произошло. Индекс, бежавший к профессору, вдруг метнулся в сторону, и в следующий момент сверкнула искра сильного разряда. Погас свет. Зажглась синяя аварийная лампа. Океан мигом потемнел. Корабли исчезли. Капитаны лишились диспетчера. Командор вызвал дежурных электриков. Миг Ури стоял побледневший, прекрасно понимая, насколько опасен был индекс несколько минут назад. Ури вздохнул, заметив двух морских инспекторов, которые вошли в зал. «Уведите его!» — сказал командор инспектором. «И потом уберите, пожалуйста, это!» Вспыхнул свет, пробудив океан, и все увидели, что командор показывает на стол, где лежала неподвижно собака. «Не трогайте его!» Прозвучал звонкий мальчишеский голос, похожий на крик боли. «Это Ресси! Ни за что не отдам Ресси!» Сыроежкин, нырнув под стол, бережно взял в руки лохматого Ресси. Электроник в тот же миг оказался рядом. Прожужжали его команды для Ресси. «Зачем только я крикнул?» — обвинял себя Громов. «Короткое замыкание. Как же я не догадался, что он, свернув, наткнется на провод!» Командор смотрел на мальчишек с собакой. «Какое основное правило вашей машины?» — спросил он профессора. Вместо Громова поспешно ответил электроник, словно от его слов зависела жизнь Ресси. «Четкое выполнение приказов, которые дает хозяин, самостоятельность и свобода действий помогают модели соблюдать основное правило...» «Что-то я не заметил четкого выполнения заданий», — задумчиво проговорил командор. Так кто же его настоящий хозяин? В круглом зале попискивали сигналы тысяч судов. Капитаны вели свои корабли глубинными дорогами. Там, вверху, над океанами Земли, светило солнце и горели звезды. Царил штиль и бушевали штормы. Там, во всех океанах планеты, шла обычная жизнь. А Сыроежкин держал в руках неподвижного Ресси. «Неверно!» — громко сказал Сергей. «В главном правиле сказано — хозяина и его друга!» И он удивленно уставился на рессе. «Смотрите, он...» «Что он?» — подскочил электроник. «И его друга!» — повторил Сыроежкин. И все увидели. Собака едва заметно шевельнула хвостом. «Я друг!» — тихо произнес Сыроежкин. Хвост опять дрогнул. «Я друг электроника!» Хвост, чуть помедлив, вильнул. «Я друг Громова!» Еще один взмах. «Я друг Ресси!» И в ответ раздался лай. Сначала чуть слышный, как во сне. Потом громче, громче. Ресси открыл глаза, соскочил на пол, отряхнулся и залился звонким пронзительным лаем. «Смотрите, он лает!» Удивленно сказал Громов. «Лай, голубчик, лай!» И поняв его радость, рассмеялся радостно командор. Улыбнулся электроник. Расхохотался Дон. И помощники диспетчера прыснули в микрофоны. А Сыроежкин стоял, широко расставив ноги, и не понимал, почему все смеются. Он сделал открытие. Вернул ресси одним словом «друг», которое фон Круг не смог вычеркнуть из памяти. Что тут смешного? Сергея качало от внезапной усталости. Все корабли океана двигались сейчас прямо на него. Он не имел права отвечать на их сигналы. Он должен был проверить главное. «Ресси, ко мне!» Сильные руки подхватили мальчика и отнесли в соседнюю комнату. Но прежде электроника, прежде Громова, прежде Быстрого Дона, прежде самого командора, успевшего схватить падавшего Сергея, к мальчику одним прыжком подскочил Ресси. «Алло, Сергей, ты слышишь меня?» «Прием!» — Услышался Раешкин как сквозь сон. Он поднял веки увидел лучистые глаза под сросшимися бровями. Командор протянул ему великанскую руку, бережно посадил. «Ну как, прошло?» — спросил командор. «На глубине это бывает». «Я управлял», — сказал Сыроежкин. И командор сразу понял его. «У тебя неплохо получается. Ресси снова стал Ресси. Когда-нибудь будешь управлять не одной машиной, океаном или космосом, как захочешь». Геливанович коснулся его плеча. «Ты первооткрыватель, Сергей. Дай-ка я внимательно посмотрю на тебя». И он ласково заглянул в глаза первооткрывателю, который неожиданно для всех вспомнил самое могущественное слово — «друг». В зале прозвенели далекие колокольчики. Служба спасения оповещала о традиционном трехминутном молчании эфира. «Замер весь океан. До самого дна» прислушиваясь, не прозвучит ли где сос. В тишину спокойных секунд, отсчитываемых хронометром, изредка врывался слабый писк, сигналы морских животных, которые носили в себе гарпун сонных стрелков. «Это дельфины и киты», — тревожно сказал Громов. «Надо их отыскать». «Найдем», — обещал командор. «С кораблей, из космоса, с дна океана. Подключу всех диспетчеров, чтоб больше никто не нажал тайно кнопку». «Не позволим». «Верю вам». Громов вынул из кармана какие-то бумаги, разорвал в мелкие клочья. На вопросительный взгляд командора улыбнулся. «Так, пустяки». А электроник, тоже нарушая традиционное молчание трех минут, сказал сыроешкину «Я переделал основное правило Ресси. Никаких больше хозяев, только друзья». «Вам одним открою строгую тайну». Я разработал запрещающие теоремы». Профессор Громов видит перед собой внимательные лица. Глаза профессора улыбчивы, но говорит он серьезно. Идет урок математики в 8 Б. Учитель Таратар кивает головой. Он никогда не сомневался в могуществе математики. Понимаете всю сложность этого вопроса для прогресса человечества? Запрещающие теоремы могли бы со временем остановить все машины. Профессор оглядел программистов. И вот однажды, написав очередную формулу, я подумал, а чем же виновата сама машина? Разве так необходимо ограничивать ее развитие? Виноват бывает какой-то человек, который либо не осознает результатов ее работы, либо использует во вред другим. В чем провинился мой Ресси? Почему я должен разрушить хорошую модель? Я уничтожил запрещающие теоремы. Проще говоря, порвал лист с формулами. И сделал это с удовольствием. А машина, из-за которой создавались запрещающие теоремы, угрожавшие человечеству, вот она, совсем рядом, сидит у доски. Лохматая, усатая, с задорно поднятым хвостом, до последнего волоска вылитый терьер. Даже не верится, что черная тихоня — всемирная знаменитость. Интересно, что Ресси сам о себе думает? Он-то осознает, в конце концов, что он — Ресси. Электроник поднял руку. «Скажите, Гель Иванович, вы так и не применили свои теоремы?» Профессор улыбнулся, что-то вспомнив. Честно говоря, один раз пытался применить. Легкий гул удивления пролетел по классу. Когда Ресси атаковал нас, я крикнул одну из формул. Ресси метнулся в сторону, наткнулся на провод, и короткое замыкание чуть было не вывело его из строя. Если бы не открытие Сыроежкина... Не знаю, был бы сейчас с нами Ресси. Сыроежкин смущенно сморщил нос, хотя все уже знали, как он отличился. огромов выхватил из кармана длинную трубку, взмахнул ею будто дирижерской палочкой, зашагал по классу, рассуждая вслух. Вы должны знать, будущие программисты, что человечество за свою историю не раз отказывалось от всемирного эгоизма. Вспомните, когда-то люди установили, что Земля не центр Вселенной, что живут они на периферии галактики, и сама земная жизнь отнюдь не исключение. Однажды мы решили, что не только человек умеет мыслить, и создали автоматы, наделив их почти человеческими чертами. Может, в этом и состоит прогресс? Извини, электроник, что я говорю так при тебе, но ты помнишь историю человечества не хуже меня. Вот, например, Ресси. Он задал нам с электроником немало задач, пока мы не оценили его поступки. Ресси еще раз подтвердил неограниченные возможности человека. «А лучше меня, пожалуй, все объяснит сам Электроник». Таратар пригласил своего помощника к доске. Электроник встал рядом с Ресси, взял мел, уронил тряпку. Поднимая ее, незаметно погладил собаку. Шевельнулся хвост в знак дружбы. Ресси смотрел на черную доску из-под косматых прядей шерсти. Я приведу примеры самостоятельных действий Ресси, когда он пространствовал над пустыней. Серьезно начал электроник и улыбнулся. Скажу откровенно, я не сразу расшифровал их. Класс замер. Сам электроник, лучший в мире математик, ученик профессора, ассистент учителя и вдруг признается в своей слабости. Да этот Ресси взаправду хитроумен, изобретателен, непобедим. Могучий ум в мохнатом теле. «Ура неуловимости! Хвала неуничтожимости!» Стучал по доске мел. Торопились перья. Горки формул громоздились в тетрадях. Не писал лишь Макар Гусев. Впитывал глазами таинственную силу Ресси. Старался не пропустить ни единого слова. Он представлял себя непобедимым силачом, как Ресси. Только, разумеется, человеком. Секрет силы витал вокруг него в воздухе. Стоит лишь очень захотеть — «Напрячь всю волю, а формулы не беда. Он их спишет потом у приятелей». «А что будет с Ресси?» Перебивая электроника, спросил нетерпеливый Макар. Электроник ответил, стуча мелом. Он продемонстрирует свою систему управления животными. Ресси приглашают на службу директора двух заповедников. «Ого!» Макар победно взмахнул тяжелым кулаком. «Честное слово, очень хочется влезть в его шкуру!» «Даже мне трудно вообразить будущие приключения Ресси», — хрипло подтвердил «Электроник». Учитель и профессор переглянулись, а программисты засмеялись, на минуту оторвавшись от тетрадей. Таратар нагнулся к Громову, в полголоса сказал, «Воображение? Удивительно! Так в чем же тогда заключается отличие?» И не закончил вопроса. «Признаюсь, я совсем забыл, что «Электронику» необходимо воображение» шепотом подхватил профессор спасибо что напомнили вероятно главное отличие человека от машины умение задавать вопросы на которые никто не может ответить электроник не дописав уравнение повернулся к профессору вы сказали прозвучал резкий скрипучий голос я смогу задавать неразрешимые вопросы о не открытых еще законах И электроник, повторив на свой лад слова профессора, слишком поздно понял, что поставил себе неразрешимый вопрос. Чтобы не впасть в бессмыслицу, отвлечься от мучительных рассуждений, он задергался, заплясал у доски, напевая модный ритм. э -бали -бали, э бали-бали! Э-э, бали-лей!» От удивления Таратар засопел, будто носорог. За всю педагогическую практику учитель впервые видел, чтоб у доски танцевали. «Ты на уроке!» грозно напомнил учитель, обрывая жестами смешки класса. А Громов с нескрываемым любопытством смотрел на своего приплясывающего ученика. Э, -э, -э, "Э, ты сам придумал музыкальный предохранитель от неразрешимых вопросов?" спросил профессор. Электроник кивнул, содрогаясь всем телом. "Не самый лучший. После урока мы побеседуем с тобой об искусстве, о силе воли, наконец, о воображении." Электроник сразу затих, удивленный тем, как легко можно найти выход из мучительного положения. «Извините», — сказал он, — «я, вероятно, плохо применяю вторую теорему Геделя. Если разрешите, я продолжу объяснение». Электронный мальчик, бросив взгляд на невозмутимого Ресси, стал писать уравнения, изобретенные его четвероногим другом. А Сергей Сыроежкин, поглядывая то на старательно пишущего «Электроника», то на спокойного Ресси думал. Удивительная эта личность Ресси. Он еще попутешествует по миру, покажет свое таинственное и так далее. «Алло, командор! Не знал, что ты повелитель не одних подлодок китов, но и глубинных собак. Слышал, как ты отличился, как вернул профессору Громову его Ресси. Молочина, командор! Прием!» «Уже разведаласт? На такой недосягаемой высоте? Прием!» На высоте точно в пустоте, верно, и все же над нашей Землей. Мне тут известны все секреты. Кстати, командор, хочу с тобой посоветоваться. Ребята на Юпитере видели недавно в океане животное вроде нашего кита. Переливает всеми цветами, как океан этой планеты. Резвится в волнах и плавает так, что поймать его невозможно. Может, подсказать глубинникам? Пусть попросят Громова одолжить Ресси. Как он справится? Прием. Справится астронавт. Клянусь океанами Земли. Прием. Слово командора верное поручительство. Я сразу понял, что моя дочь, когда подрастет, увидит живого Кита Юпитера. Прием. Увидит, Аст. Непременно увидит. Но прежде ты покажи ей пятнистую жирафу, а то она не поверит ни одной картинке. Договорились, Аст? Отбой.